Кончался меморандум так, на основании всего положенного полагал бы осудить Иванова Петра Сидоровича, выходца из враждебного класса за его антисоветскую деятельность на восемь лет лишения свободы с пребыванием в лагерях Сибири или Дальнего Востока. Подписывал эту бумагу начальник спецотдела, утверждал зам. наркома, и дело летело в Москву с референтом от наркомата. Затем оно рассматривалось в одной из чисел, специально отведенных для данной республики на заседании ОСО. Папки лежали на столе. Члены ОСО брали их на минуту в руки, перебрасывали страницы, заглядывали в меморандумы, переговаривались, запивали разговоры на нарзаном, смеялись, острили. Представитель республики докладывал им дело и зачитывал проект решения. Потом председатель спрашивал мнение референта и проводил опрос, ну как, товарищи, согласимся, а утром машинистка уже печатала на бланке, слушали, постановили. Так, во всяком случае, представлял себе это дело Александр Иванович Буддо, да кажется, так оно и было в действительности. Смотри передовую журналы «Советское государство и право» за 1959 год, номер первый. «Вот так и получается, дорогой Георгий Николаевич», — сказал Буддо, «что подсудимый вовсе не заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность. Ну, скажем, суд заворотит его дело на доследование. Ну и что? Подержит его еще месяц и два и отошлют дело в особое совещание». Итак, суд дал бы ему по материалам лет пять или шесть и отправил бы в местную колонию на Багчи, а по меморандуму ему всыпят в Москве всю десятку и погонят в Колыму-Колыму чудную планету. Вот и все. Э, вот вы знаете, что рядом с нами в другом коридоре есть камера оправданных по суду. Сидят и ждут, пока им всыпят по -со десятку и всыпят, и дай бог как всыпят. Почему? — спросил Зыбин. Голова у него гудела, сознание работало неясно. Он теперь был готов поверить во все. Вот он попал в машину. Колесо завертело, загудело, заработало. И нет уже ни входа, ни исхода, и ничего больше не имеет значения, ни ложь, ни правда, ни стойкость, ни мужество, ничего. Нелепый случай его отметил. А остальное доделают люди, к этому призванные и приставленные, и нечего винить ни случаи, ни людей. Он чувствовал себя вялым, расслабленным, как бы погруженным в волокнистую вату. Больше всего хотел слечь и вытянуться. Он лег и вытянулся. Почему, спрашиваете? спросил Будой и подвинулся, чтобы дать ему место. А потому. «Дорогой, драгоценнейший мой Георгий Николаевич, что осужденный по осо, это поручик Киже, арестант секретный, фигуры не имеющий. У всех порядочных заключенных статьи, а у этого буквы. У всех преступников на руках приговор, где и видно, за что, про что он страдает, и он, пожалуйста, его всегда можно предъявить, а у этого выписка. Все порядочные люди». Горы, убийцы, насильники, спекулянты в свободное время строчат касаться, а ему и писать некуда, и не про что. Всех преступников освобождают по звонку. А этого еще бабушка надвое сказала, то ли освободят, а то ли нет. Придет из Москвы бумажка, слушали, постановили, и сиди еще пять лет. И одного такого знаю, который уже пятнадцать лет сидит, и вот теперь кончает, и новый срок ждет, а о воле он и думать забыл. Когда с ним о ней говорят, он только рукой махнет. Вот начальство и понимает. Все преступники как преступники. А этот какой-то черт в образе человека. Какая вина за ним, не поймешь, а опасен пожизненно. И чем скорее он концы отдаст, тем для человечества лучше. И вот гоняют его в тайгу, под землю, на Чукотке нос, лес сводить, тачки гонять, золото рыть. Вот помантурит его это года три, и конец ему. Бирка на ногу и в вечную мерзлоту. Одним словом, не дай бог вам во всем оправдаться, берите богему, берите, пока его вам предлагает добрый человек искренне, искренне советую. Глава четвертая.